Глава тридцать четвертая Мы ехали к сенатору Мортону. — Почему вы назвали его гадиной? — спросил я. — Боб Ричмонд в прошлом году представлял фирму Арманд Мартон в торговых переговорах с Японией. Он принимал участие в заседаниях правительства, потом переметнулся и стал работать на японцев. Сейчас они платят ему полмиллиона в год, плюс премиальные по завершению каждой сделки. И он стоит того, так как знает все, что можно знать. А как на это смотрит закон? Ничего незаконного здесь нет. Многие так делают. Если бы Ричмонд работал на фирму, использующую новейшие технологии вроде «Микрософт», ему бы пришлось подписать обязательство не переходить в течение пяти лет к конкурентам. Но у нашего правительства условия помягче. Почему же все-таки гадина? Все его рассуждения насчёт расизма чушь, Коннор фыркнул. И он это знает. Дело о продаже ему известно не понаслышке. Расизмом там и не пахло. Вы так считаете? Ричман знает ещё кое-что. Японцы самые отъявленные расисты на Земле, неужели? Без условно. Когда японский дипломат его перебил телефонный звонок, я снял трубку. Летенант Смит слушает. Господи, наконец. Где вы были, чёрт возьми? Я уже собирался лечь спать. Я узнал голос Фреда Гофмана, вчерашнего дежурного. Спасибо, что нашёл нас, проявил сказал Конн. Что ты хотел? Мне хотелось узнать о вчерашнем звонке из Накомото. И тебе, и всем в городе, сказал Гофман. Половину управления наседает от на меня из-за этого. Джи Молсон не вылезает из-за моего стола, просматривает все бумаги и делает вроде самые обычные — Расскажи, что произошло. — Пожалуйста. Во-первых, мне сообщили, что был звонок в газету. Там сперва не разобрались, так как звонивший говорил с сильным акцентом и избивчиво, словно наркотиками напичкался. Все отвердил. Как быть с трупом? Они не могли разобрать, в чем дело. Как бы то ни было, я в 8.30 послал патрульную группу. Те подтвердили, что произошло убийство. И я отправил в Накамото Тома Грэхома и Родди Мерино. И из-за чего потом поимел кучу неприятностей. Так, какого чёрта на меня бочку катит? Ведь была их очередь. Ты же знаешь, мы должны строго соблюдать очередность выездов детективов на задание. Такова инструкция, и я исследовал, ясно. В 9 позвонил Грехам, сообщил, что есть трудности и что японцы требуют связи с ново спецслужбы. Я опять проверил очередь Питера Смита. Я дал Грехам твой телефон, и, по-моему, он до тебя дозвонился, Пит. — Да, — сказал я, дозвонился. — Хорошо, — сказал Коннор. — Что дальше? Через две минуты после Грэха Маккарца в девять ноль пять кто-то позвонил и сказал с акцентом, может быть, с японским, но я не уверен, что просит от имени Накамото подключить к делу капитана Коннора. Он не назвал себя? — Назвал, конечно, после моей просьбы. Я записал имя Койчи Ниси. И он был из Накамото? Так он сказал. Я сидел, принимал звонки. Как я мог его проверить? А сегодня утром на кого-то официально возразила против привлечения к делу Коннора и сказала, что у них нет никакого кое-чи неси. Они заявляют, что это обман, но звонок был. Я его не выдумал. Конечно, нет. Ты сказал, говорили с акцентом? Да, очень хороший английский, но с акцентом. Кстати, он, видимо, хорошо знает тебя. Да. Да. Начал он с того, что спросил: "Знаю ли я твой телефон?" и предложил дать его мне. Я сказал, что знаю. Не хватало ещё мне узнавать у японцев телефоны своих служаев. Тогда он сказал: "Знаете, капитан Коннер не всегда берёт трубку. Пошлите кого-нибудь за ним". "Интересно", сказал Коннер. Тогда я позвонил Питу и велел ему привести тебя. Больше ничего не знаю, но я уже тогда подумал, что внакомо-то дело не чисто. Я понимал, Граехуму придётся трудно, да и другим нелегко. Все знают, что у Коннора особые отношения с испанцами. Вот я и позвонил ему. А теперь всё говно вылилось на меня. Расскажи подробнее. Всё началось вчера вечером, в 11, когда шеф позвонил от Граехума: "Почему ты к Чи отправил именно его?" Я объяснил, но он не успокоился. В конце моего дежурства, может быть, в 5 утра, начались звонки насчёт Коннора. Как он попал сюда? Почему? Потом стоит я в Times, вся эта чушь о расизме в полиции. Не знаю, как теперь оборнётся дело. Я им твержу, что поступил по инструкции, а они не слушают. А ведь я говорю сущую правду. Конечно, сказал Коннор. Ещё одно, Фред. Ты прослушал запись первого звонка в газету? Ещё бы. Я последний раз прослушивал её час назад. А что? Голос тебе не напоминает этого господина Аниси? Гоффман засмеялся. — Господи, кто знает? Может быть, по мне все азиаты говорят одинаково. Первый голос звучал очень избивчиво. Может быть, этот парень был в шоке. Но кто бы ни был этот низ, и он тебя хорошо знает. Это очень важно. — Ладно, отдыхай. — Коннор поблагодарил его и повесил трубку. — Я съехал с шоссе и направился к Уилширу, где жил сенатор Мортон.